Глава девятая. Позови меня с собой. Мы с Голицыным неслись по извилистой тропинке, выжимая из заскучавших лошадей все, на что они способны. Конечно, я мог бы призвать лаву, но не хотел этого делать при Голицыне. Очень уж он внимательный. И отличить выгрузку из криптора от полноценного призыва, думаю, сможет. А оно вот мне пока не нужно. Только-только с демонами замяли. Не хочу новых вопросов от такого надежного союзника. Я ведь ему никогда не врал. Не врал. А иметь секреты у меня право имеется. Последний поворот. И тот я почувствовал, как с меня потянули энергию. Хорошо так потянули. Лекса. Я уже хотел возмутиться, но быстро понял, для чего. И за поворотом картина подтвердила мои предположения. Аня, умничка такая, не стала ждать моего возвращения. Тоже, видимо, вспомнив про бурю, она принялась возводить над площадкой открытого хранения большой каменный купол. По мановению ее рук из-под земли выстрелили каменные дуги, образуя основной каркас, похожий на скелет. Они сомкнулись высоко над головой стоящих в центре площадки девушек, в которых я без труда познал Аню, Лексу и Полину. Присутствию последней я уже не удивился. Да, Аня может творить что угодно, а вот Полина знает, что и как нужно. Поняв, что наше участие особо не требуется, и моя команда справляется, я притормозил лошадь, перейдя на легкую рысь, чтобы дать ей время остыть после скачки. «Похоже, мы могли не торопиться», — с усмешкой спросил Горицын, поравнявшись со мной. Нам еще транспорт сдать, — я похлопал лошадку по шее. И лучше это сделать до того, как все начнется. «Ты так об этой буре говоришь, что я хочу на нее посмотреть!» — развеселился император. «Вот ведь у кого-то сегодня выходной, похоже. Возможно, первый за пару месяцев, а то и больше. Радуется таким простым вещам и просто доволен жизнью. Что ж, это правильно. Отдыхать надо, иначе сдохнешь уставшим. Сдать лошадей конюху мы успели, а вот добежать до паба — нет. Буря налетела даже не стеной. Она обрушилась на нас с неба, как тапок на таракана, оглушив, промочив, ослепив и едва не смыв в море. Как будто там, наверху, перевернули бак с водой. Потоки воды не уступали по мощности водопаду. Молнии сверкали в опасной близости, а гром гремел просто не переставая. К сухому треску примешивалось раскатистое эхо, приходящее со стороны потухшего вулкана, а сложный холмистый ландшафт в купе со сплошной завесой ливня только усиливал звуковые эффекты. Казалось, что гремит сразу отовсюду. В пап мы ворвались с разных сторон почти одновременно. Мы с Голицыным со стороны конюшни, а девушки со стороны склада. «Я такого дождя в жизни не видела!» Полина осеклась, увидев нас. Это же Сказать, что она была мокрая, не сказать ничего. Будто в реке искупалась. Аня и Лекса в доспехах, понятно, только прически испортили. Да за шиворот, наверное, натекло, как и мне. А вот император и Полина оказались мокрыми до нитки. Маленький бонус. Я подал руку девушке, и та с заметной нерешительностью протянула свою в ответ. Я потянул ее в тени, тщательно отфильтровав избыток воды. И через секунду вытащил обратно сухую и чуть замерзшую. «Что это было?» — распахнула она большие глаза. «Тени!» — я повернулся к Голицыну. «Позволите?» «Было бы чудесно!» — кивнул тот, и я повторил трюк. Аня и Лекса справились самостоятельно. Аня, поняв, что я делаю, так же через тени, а вот Лекса удивила. Понятно, что все душеловы — универсалы, но она до сих пор никак свои способности не проявляла. А тут просто провела по волосам рукой, и они стали, как после салона, сухими и уложенными. Я одобрительно кивнул обеим, на что Лекса улыбнулась, а вот Аня только пожала плечами. Да что за муха ее сегодня укусила? Надо будет с ней поговорить. Если у нее терки с отцом или, может, матерью, я-то тут при чем? — И часто здесь такое? — поинтересовался Еловицкий, задумчиво глядя через закрытые двери на разбушевавшееся море. «Аккурат каждые три недели», — объяснил я. Забыл про эту особенность сказать сразу, а потом было не до разлома. «Да, я понимаю», — кивнул князь. «Мне вот интересно, выдержит ли бурю пап?» Будто в подтверждении его слов волна, закатившись под веранду и ударившись в каменное основание здания, взметнулась выше крыши. Когда она откатилась обратно, веранды, можно сказать, не осталось. Только каркас. Весь дощатый настил, как корова, языком слезала. «Да, вот и задача», — кивнул Еловицкий сам себе. «Придется думать, как противостоять таким волнам». «Сделаем волнорез», — пожал ее плечами. На удивление сам пап стоял, с честью перенося первое испытание на прочность. «Федор Олегович», — обратился я к нашему строителю, — Как вы смотрите на то, чтобы привлечь дочь к работе над проектом на постоянной основе?» «Хорошо, смотрю, ваше благородие», — на удивление легко согласился тот. «Учебу никто не отменял, конечно, но практика такая даст больше, чем пять лет теории. И вы уж меня простите, но то, что вы сегодня сделали, хоть и чудо, но это еще далеко не все. Теперь надо будет снять получившиеся размеры». — Сделать полноценный проект, возможно, где-то что-то поправить. Это ведь, по сути, эскиз, только сразу воплощенный в материале. Но пока что он остается эскизом. — И какой у нас план? — Дождь закончится вызову геодезистов. Мы сделаем исполнительную съемку. — пожал Федор Олегович плечами. — Общая топосъемка у нас уже есть. Полина сделает нормальный эскизный проект. — Отдадим на согласование проектировщикам, которые именно на медицинских учреждениях собаку съели. — Недели хватит? — сразу уточнил я. — Так не делается, ваше благородие, — покачал головой Федор Олегович. — Только проектная разработка может полгода занять. А еще согласование... — Тем не менее, Артем прав, — к нам подошел Голицын. — Неделя на все. — А не то смешно получается, строим быстрее, чем проектируем. Так ведь магия, Ваше величество, улыбнулся инженер. Даже традиционными методами строительства сами работы занимают не намного больше времени, чем подготовка всей документации. А тут вы магией раз и готово. Но ведь кроме коробки есть еще инженерные системы, зонирование помещений, да и расчеты нагрузок на фундаменты и перекрытия никто не отменял. В госпитале нужно продумать потоки пациентов. чтобы не было пересечения между разными категориями больных. Нужно грамотно спроектировать вентиляцию, водоснабжение, канализацию. Каждый квадратный метр должен быть функционально обоснован. Любая ошибка в проекте может обернуться серьезными последствиями во время эксплуатации. А в условиях разлома есть дополнительные ограничения, например, на использование электричества, да и даже на подвоз материалов, и все это тоже надо учесть. «Даже если мы ускорим проектирование в десятеро, все равно одной недели...» Федор Олегович на секунду задумался. «Хотя, если привлечь команду специалистов и распределить работу между ними, собрав всех вместе, пожалуй, можно попробовать. Это ведь немногопрофильный профильный госпиталь, в конце концов. Но все равно неделя — это нереально. Привлечем всех, кого будет нужно!» — пообещал Еловицкий. обращаясь скорее к императору. — Настолько уникальное строительство, да еще под патронажем императорского рода. Только свистни, и у нас будет очередь желающих отсюда и до самого Кремля. Сделаем все возможное и невозможное, Ваше Величество. — Хорошо, — кивнул император, решив, по всей видимости, что свою миссию выполнил. — Ваш благородие, а что с открывшимся у Полины даром делать? Подумав, обратился Федор Олегович ко мне. «Мы люди простые!» Сама Полина в это время стояла в сторонке и в разговор не лезла, но ушки-то навострила. «Артём, а давай её к нам... Хотела сказать к вам в казарму», — предложила Аня. ей само здание покажу. Может, что-то подскажет. Ну и вы там с ее энергосистемой поработаете». «Есть только один нюанс», — я глянул на императора. «Закройте этот нюанс на время пребывания гости, пожал плечами Голицын. «Если это поможет девушке в работе, делайте, что необходимо». Сильно мы задерживаться не стали. Поняв, что папу ничего не грозит, засобирались на выход. На улице нас ждала полностью заполненная автостоянка. Сюда император приехал с детьми на хулиганке, но в обратную дорогу за ним прибыл целый кортеж машин, Все как полагается. Я посмотрел на наши две машины, на свою команду. Хотел поговорить с Аней по дороге тет-а-тет, -тет, но не получится. Нас уже восемь, да еще Полина с нами. Кого взять? Рель точно лишней не будет. А кто еще? Володя? Он наверняка в курсе, тоже сегодня молчаливый. Но кому-то надо за руль, а у нас больше водителей нет. Рель, Нага! «В хулиганку», — распорядился я. «Остальные в танк. Полина туда же». «А чё это я с вами? Я с Володей хочу. Мне что, нельзя?» — заартачилась нога. «Можно, но поедешь в багажнике», — ласково улыбнулся я, чуть высовыводив ауру. «Не, ну что начинается? Нормально же говорили», — вздохнула рогатая зараза. «Артём, ты не понял», — Подошел Володя, о чём ты говоривший с отцом. «Мы с Нагой попозже приедем, ближе к вечеру». «Вон оно что!» — дошло до меня. «Да, без проблем. Так». Я посмотрел на своих. «Водителей-то у нас не так, чтобы уж много». ведь поговорить надо, да?» — поняла мое затруднение Арель. «Вот и поговорите, а я танк поведу». «Спасибо, радость моя!» — я чмокнул Ари в губы и повернулся к Ане. «Поехали, остальные сами доберутся». По дороге мы долго молчали, собираясь с мыслями. «И о чем же ты хотел поговорить?» Принцесса, старательно следя за дорогой, первой нарушила молчание. «Хотел спросить, не говорил ли с тобой отец, а то ты какая-то неразговорчивая сегодня». «Вообще-то это мое личное дело», — буркнула Аня. «Что-то мне подсказывает, что это не совсем так», — покачал я головой. «Как и твой разговор с ним, да?» Аня, наконец, оторвалась от дороги и посмотрела мне прямо в глаза. «О чем он говорил с тобой?» Давай. Откровенность за откровенность. Спрашивал, что у нас с тобой, пожал я плечами. Принцесса на секунду будто оцепенела. «И что ты ему ответил?» Спросила она внезапно хриплым голосом, снова уставившись на дорогу. «Что всему свое время?» — улыбнулся я. И кажется, именно такого ответа он и ждал. «Ясно», — Аня замолчала, сжав руль. «Меня он о том же спрашивал». «И что ответила ты?» Я сел в кресле в полоборота, чтобы лучше видеть ее лицо. А что я должна ответить?» Вопросом на вопрос ответила принцесса с неожиданным раздражением в голосе. «Ты сам с меня клятву молчать взял. Что мне сказать отцу? Что ты запросто общаешься с богинями, как со старыми подружками? Что одна из них теперь у нас в команде и живет в своем доме? Так это все попадает под клятву? Как я должна объяснить отцу, что это не я, принцесса, а ты, барон, а это ты, великий охотник, а я...» По щеке принцессы, несмотря на раздраженный тон, скатилась слеза, и ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы договорить. «А я всего лишь наивная принцесска из никому неизвестного мирка на краю Вселенной, втрескавшаяся по глупости в своего наставника. Как я должна это объяснить, не нарушив клятвы?» Она вытерла слезы тыльной стороной ладони. На меня Аня даже не смотрела, а я молчал, давая ей возможность выговориться. «Ариэль, хорошо. Продолжила она, всхлипнув. Она в нашем мире сама по себе, никому ничего не должна. А ты еще и это дурацкое обещание моему отца дал. Вот зачем? А ты бы хотела, чтобы мы были любовниками? спросил я напрямик. Принцесса дернулась, как от удара хлыстом, и ожидаемо залилась краской. Но вопрос только разозлил ее еще больше. Да что ты о себе возомнил? звилась она. Что тебе, Одной арель мало? «Вон, Лекса, есть как раз твой уровень. Что ты пристал вообще со своими распросами? Поговорила и поговорила с отцом, сказала ему...» Аня сдулась так же резко, как и вскипела. Бросила руль, позволив хулиганке самой выбирать дорогу. И совсем невеличественно залилась слезами. Я мысленно приказал машине остановиться на обочине. Не хватало еще врезаться в кого-нибудь. Но успокаивать принцессу не торопился. Просто ждал. сказала ему, что сама не знаю». Слезы перешли в сдавленные рыдания. «Ты моя». Я мягко потянул ее за руки, отводя их от лица и одновременно поворачивая принцессу к себе. «Моя, если сама этого захочешь». «Правда». Рыдания прекратились мгновенно, а глаза прямо-таки засияли от внезапно вспыхнувшей надежды. «Правда», — кивнул я. «Но есть нюанс, Анют. и ты должна его хорошо понимать. Я охотник, и я не задержусь в этом мире надолго. Может быть, год или сто лет. А может, завтра все изменится, и мне придется отправиться туда. Я мотнул головой вверх. Там, в необъятной многомерной вселенной, миллионы миров. «Я пойду за тобой!» — порывисто воскликнула Аня. «Если позовёшь со мной!» Даже не сомневался, — улыбнулся я. «Но всему свое время». «А чтобы ты не сомневалась в себе...» Притянув девушку на себя, я поцеловал ее. Сперва мягко, нежно касаясь губ, проверяя, правильно ли я ее понял. Оказалось, правильно. В ответ она набросилась на меня с такой страстью, что мы едва не вывалились из машины. Хрустнул механизм регулировки спинки сиденья, и мы, продолжая целоваться, завалились назад.